«Глава девятая. Рад вас видеть, мистер Фессиня. Добродушно произнес я. Я тоже не ожидал встретить в этом чудесном месте своего делового партнера. Как ваши дела? Вижу, что наша давняя сделка пошла вам на пользу. Вы буквально выглядите свежее, а ваши подачи во время матча были просто невероятными». «Спасибо, мистер Хан». Промямлил в ответ Жиром. Я попытался бегло просканировать его память, но неожиданно наткнулся на блок. По глазам резанул невидимый свет. Так или иначе, но мой собеседник оставался призванным и даже не самого низкого ранга. По крайней мере, полученную от меня частицу он сумел использовать с умом. «А вы здесь какими судьбами?» «Отпуск, дорогой Жером». Светский улыбнулся я. «Всем иногда нужно отдыхать. Прогуляемся?» «Вообще-то я спешу, мистер Хан». Неумело попытался соврать толстяк. «У меня назначена важная встреча с коллегой». «Да бросьте, мистер Фисине. Легко отмахнулся я и крепко взял собеседника под руку, увлекая за собой. «В этом прекрасном месте никто никуда не торопится. Тем более, если дело касается встречи разговоров». «Расскажите, как ваши дела?» Спину царапнуло чужое внимание. Я на мгновение обернулся и увидел вопросительный взгляд помощника Ройси. Рядом, как-то незаметно, появились поджары парни из второго состава игровой команды Клауса. Они просто шли поблизости, но при этом мы очень быстро остались с Жеромом в полном одиночестве. «Нормально дела». Неохотно ответил призванный. «То есть хорошо, отлично просто. Начальство меня очень ценит и следит за моими успехами. Вот, вот, отпуск отправили перед новым назначением». «Прекрасные новости, Жером?» Воскликнул я. «Очень за вас рад. Надеюсь, новое назначение будет полностью соответствовать вашим заслугам и потенциалу». «А где, к слову, планируете работать?» «Мы шли вдоль кромки озера». Рядом плескались волны искусственного водоема, в центре которого едва слышно гудел создававший их генератор. Ради такого случая я снял обувь и с удовольствием зашел в прохладную воду. Жером постоянно оглядывался назад в поисках пути к спасению, но кроме парней из отряда Клауса рядом никого не было. Случайные гости, загоравшие на удобных шезлонгах, были не в счет. Здесь В итоге неохотно ответил призванный. На третьем ярусе. Меня назначили в отдел по контролю расхода энергии корпорации Millennium Light. «Поздравляю, Жером». «Весело», — ответил я. «Ваша карьера идет в гору». «Жаль, что при этом вы забываете старых друзей». «Что вы имеете в виду, мистер Хан?» Суетливо опустил глаза мой собеседник. «Мне даже не нужно было сканировать разум призванного». Я и так отлично видел, когда он врал. И что он уже давно не отвечает на звонки людей Джейсона, мне тоже было понятно, и Жером это знал. Просто в последнее время у меня накопилось столько дел и забот, что я совершенно выпал из привычного круга общения. Недавно... Продолжайте. Моя улыбка медленно превращалась в хищный оскал. Этот ничтожный толстяк почему-то решил что наши с ним договоренности потеряли силу. Эм, «Недавно я прошел одну процедуру, шумно сглотнул жиром, и после этого меня на некоторое время лишили возможности общаться с внешним миром. Я очень переживал, но через несколько дней понял, что ваши предупреждения больше не работают, и я решил...» «И что же вы решили, мистер Фисини? Подходя ближе, негромко уточнил я... В этот момент призванный наконец сумел зацепиться взглядом за кого-то в толпе и тут же высоко вскинул подбородок. Гордая поза полуголого толстяка смотрелась довольно нелепо, но он так не считал. Я пробежался по толпе взглядом и увидел приближающуюся к нам главу местной службы безопасности. Видимо, жиром тоже знал мисс Серт и рассчитывал на ее помощь. «Я решил, что ваши возмутительные требования и угрозы больше не имеют для меня значения». Выплюнул Толстек. «В ближайшее время я намерен привлечь все свои связи, чтобы вы ответили за свои преступления. Судьба моего коллеги будет... отомщена». «Ваш коллега погиб по собственной глупости, мистер Фессинь». «Невозмутимо», — ответил я. «Не повторяйте его судьбу. Вы мне дорогие, как партнер». «Да как вы смеете!» Громко выкрикнул жиром. Как вы смеете мне угрожать? Куда смотрит местная служба безопасности? Почему на территории комплекса орудуют самые настоящие бандиты? Мисс Сарт, вы оказались здесь очень вовремя. Я хотел бы вам сообщить о возмутительном происшествии. Немедленно примите меры. Маник окинула крикливого посетителя холодным взглядом, молч пройдя мимо. И жиром тут же осекся. Прохладные волны холодили мои лодыжки. Я подставил лицо теплым лучам искусственного освещения и прислушался к новым взрывам ликующих воплей в районе игровой площадки. Похоже, подчиненные Клауса снова одерживали уверенную победу. Приятную атмосферу нарушало только недовольное сопение мистера Фишини, который никак не мог спокойно принять тот факт, что его слова кто-то проигнорировал. «Мисс Арт не унимался жиром. «Я требую незамедлительной реакции на этот инцидент». «Все ваши вопросы в адрес администрации вы можете передать в главном здании комплекса, уважаемый гость». Ледяным голосом ответила Маник «Мисс Арт возмущенно воскликнул Толстяк. «Этот человек, этот бандит, он...» «Является членом правления рекреационной зоны». Так же холодно продолжила за жиром Моник. Если у вас есть вопросы к администрации, то вы можете передать их администратору в главном здании. Я понятно излагаю». Э, «Вполне». На призванного было жалко смотреть. Из гордого представителя элиты корпораций он мгновенно превратился в раздавленную амебу. Э, «Мистер Хан, слегка поклонилась мне глава службы безопасности «Ласкового утра». «Госпожа просила передать» что все приготовления почти закончены, и вечером она готова принять вас у себя. «Благодарю, Маник, буду около семи». Кивнул я и, немного подумав, добавил, «Мисс Сарт, я хотел бы попросить вашу госпожу о небольшом одолжении. Мистер Фессини мой давний партнер по бизнесу, и я был бы очень признателен за его перевод в мою зону ответственности». «Я передам ваши слова, госпожа». Невозмутимо ответила «Мисс Сарт и ушла к ожидавшему ее на границе пляжа транспорту. «Я предлагаю нам вернуться к прерванной беседе, мистер Фисини. Глядя в глаза поникшему собеседнику, произнес я, «Мы остановились на том, что вы приняли судьбоносное решение отвергнуть мои возмутительные требования и нарушить условия нашего договора. Отбросить в сторону оказанное вам доверие и помощь с моей стороны, а также привлечь для моего наказания «Все имеющиеся в вашем распоряжении связи. Я ничего не упустил?» «Наверное, я неправильно передал суть своей мысли. Не зная, куда себя деть, пробормотал жиром. Скорее, я хотел сказать, вернее, не я подумал, что я готов обсудить новые условия нашего сотрудничества, мистер Хан». Последнюю фразу призванный выпалил преданно, глядя мне в глаза. Я некоторое время холодно смотрел в ответ, а потом широко улыбнулся. «Знаете же, Ром, доверительно произнес я, вы умеете быть ну, очень убедительным. В какой-то момент я даже подумал, что ваши обвинения в мой адрес звучат от всего сердца. Рад, что я ошибся. Такое случается нечасто». «Что вы, мистер Хан?» Натянуто рассмеялся, призванный. «Разве я мог забыть все, что вы для меня сделали? Ведь мое повышение полностью ваша заслуга. Мне очень жаль, что я произвел на вас такое неприятное впечатление. Наверное, это от неожиданности?» «Уверен в этом», — улыбнулся я. «Кстати, о вашем новом месте работы, мистер Фессини. Вы ведь теперь занимаетесь контролем всех потоков энергии на третьем ярусе, я правильно понял?» «Еще нет». Смущенно улыбнулся Толстек. Он, похоже, еще не до конца поверил в то, что так легко отделался после своей выходки. «Завтра первый день на новом месте. Буду принимать дела и знакомиться с территорией. Я пошел дальше вдоль пляжа, и мой собеседник тут же пристроился рядом, уже без напоминаний. Я пока не решил, как именно использовать новые возможности призванного, но это был лишь вопрос времени». Каждый прибор и каждое здание в Зенгаре, вне зависимости от яруса, использовали энергию. «Миллениум Лайт» обеспечивал работу всех силовых установок и энергетических сетей города. Раз у них была своя служба контроля, то и система учёта имелась. А раз имелась система учёта... «Жером, а как вы определяете утечки?» Задумчиво спросил я. «Не, «Не совсем понял ваш вопрос, мистер Хан. Виноватый развел руками толстяк. «Давайте представим, что в зоне вашей ответственности существует какой-то объект, который потребляет огромное количество энергии. Попробовал описать задачу я. При этом он скрыт от посторонних, включая власти города. Ваши системы могут обнаружить подобное место?» «Это невозможно, мистер Хан». Ощутив под ногами знакомую почву своей профессии, уверенно ответил жиром Все силовые потоки от центральных генераторов четко структурированы. По пути к конечному потребителю каждая единица энергии проходит десятки проверок и измерительных шлюзов. Украсть у «Миллениум и даже искру энергии не сможет никто, даже директор корпорации. Поверьте, мистер Хан, я знаю, о чем говорю. Не сомневаюсь в этом, Жиро. Легко согласился я. Тогда мы можем взглянуть на ситуацию с другой стороны. «Допустим, перед нами вполне обычная организация. Бытовые приборы, оборудование, освещение. Но при этом эта организация потребляет в разы больше энергии, чем положено. Такое возможно?» «Технически, да, но очень маловероятно. Задумчиво нахмурил брови призванный. Мне сложно объяснить все тонкости, но если сильно упростить...» то у такой организации должны быть основания для плохо контролируемого расхода энергии, собственный парк техники или дополнительные резервуары, которые используются в обход основной системы. Например, местное управление правопорядка постоянно заряжает все свои флайеры на территории участка, и все навесное оборудование для них тоже. А если речь идет о курьерской фирме? Припоминая детали последнего нападения прайсеров, уточнил я. Только если у них в распоряжении... Пара тысяч фургонов для доставки. Засмеялся в ответ жиром Но такие масштабы доступны только единой транспортной службы с ее многотонными тягачами. Или местной ассоциации таксистов. Задумчиво добавил я. К этому моменту мы добрались до окраины пляжа. Здесь людей почти не было, и начинались густые заросли кустарника. Прямо из песка уходила в просвет между растениями красивая мозаичная дорожка, а чуть глубже находилась уютная площадка с изящной скамейкой для влюбленных парочек. Тихое и уединенное место вдали от посторонних глаз. Зеленоватая нить, связывавшая мистера Фессини с источником комплекса, слегка дрожала. Пару секунд спустя, словно кто-то под крышей рекреационной зоны переключил кран, поводок начал наполняться чернотой. Жером слегка поморщился и попытался смахнуть с головы невидимое насекомое, которых тут никогда не было. «Я буду очень признателен вам, Жером», — медленно произнес я, если вы сообщите мне о случаях, похожих на те, что мы только что обсуждали. «Я постараюсь заняться этим в первую очередь, мистер Хан». Заискивающе улыбнулся призванный. Несмотря на повышение ранга, внутри он оставался все таким же слизняком. Теперь я это не только понимал, но и отчетливо видел. Сила источника рекреационной зоны работала с сознанием посетителей на совершенно ином уровне и проникала в такие глубины человеческого сознания, которые были недоступны другим. Едва коснувшись своим вниманием темного поводка, я понял, что защиту моего собеседника тут даже не заметил. За улыбкой Жерома скрывалась целая буря эмоций, ненависть, страх, обида, отчаяние и желание отомстить за свое унижение. Это чувство могло толкнуть призванного на необдуманные поступки. Не сомневаюсь в этом, мистер Фисине. Улыбнулся я. Что же касается ваших слов насчет моих угроз, в этот момент я буквально вогнал в чужое сознание комок собственной силы, парализуя... Саму суть призванного — его энергетическое ядро. Тело толстяка скрутило судорога, и он мгновенно согнулся пополам, неспособный даже мычать от невыносимой боли. Я подошел немного ближе и наклонился к собеседнику. «Вам никогда не стоит пренебрегать моими словами, мистер Фессини. Продолжил я. Я всегда буду рядом, и никакие процедуры и повышения рангов вас не спасут. Вы понимаете, о чем я говорю, Жером? Толстяк, обливаясь холодным потом, собрал все свои силы и сумел кивнуть. Я тут же убрал с его поводка дополнительную нагрузку и помог ему выпрямиться. «Порядок?» Похлопав собеседника по плечам, спросил я. «Да-да, мистер Ханг». Всепло ответил жиром. «Что-то плохо стало, наверное, перегрелся». «Бывает». Дружелюбно улыбнулся я. Рад был с вами повидаться, мистер Фессини. Жду от вас новостей. Хорошего дня. «И вам, мистер Хан». Осторожно присаживаясь на лавку, раздавленно ответил призванный «И вам». Я вернулся на пляж, где меня дожидались подчиненные Клауса. За нами они благоразумно не пошли, решив, что у меня будет приватный разговор. Неожиданная деликатность для военных. Общий сбор через два часа. Коротко произнес я, никому конкретно не обращаясь. Бойцы синхронно кивнули и развернулись в сторону игровой площадки. Там все еще продолжались соревнования. Я же пошел к небольшой парковке на границе пляжа, где гостей дожидались несколько автоматических машинок. На краю стоянки дежурил сотрудник рекреационной зоны, одетый в пляжную форму. «Ты «Куда едем, сэр?» Доставая из специального держателя на поясе рабочий планшет, приветливо улыбнулся он к западному фундаменту. Ответил я. Среди десятка одинаковых машинок стояла пара с полноценными органами управления. На одной из таких меня подвозила в первый день маник, и меня неожиданно посетила странная мысль... А есть возможность самостоятельно сесть за руль? Разумеется, сэр. Тут же ответил парень и распахнул передо мной крохотную дверцу одной из замеченных машинок. Однако сразу вас хочу предупредить, что скорость в пределах основных дорожек сильно ограничена, и полноценное удовольствие от вождения на них получить сложно. Удовольствие от вождения. До этого дня я вообще крайне скептически относился к подобному словосочетанию. Однако все меняется. Постоянная необходимость искать транспорт или дожидаться помощи спутников иногда раздражала. Но в данном случае гораздо большее значение имело другое. Ярко алый флаер на парковке делового центра никак не шел у меня из головы. Сейчас я легко мог позволить купить любой транспорт, но уже отчетливо понимал, что этого будет мало. Ездить на пассажирском сиденье в такой машине даже для меня было настоящим преступлением, и нанимать водителя я не хотел. Это было равносильно тому, чтобы отдать свою прекрасную спутницу одному из своих сотрудников и просто наблюдать за их забавами со стороны. Унизительно. И ненормально. В словах работника комплекса я увидел намек на возможность получить новый опыт. В рекреационной зоне имелось множество видов развлечений, и я был уверен, что среди них найдется что-то, подходящее моим требованиям. Это крайне печально. Вздохнул я. Быть может, вы подскажете, где я мог бы получить подобное удовольствие? Разумеется, сэр. Радостно ответил парнишка. «Я введу необходимые координаты в навигационную систему вашего транспорта. Она подскажет, куда нужно ехать. Держите направление на северный угол территории комплекса». «Благодарю». Усаживаясь за руль и осторожно присматриваясь к системе управления, ответил я. «Руль, две педали. Ничего необычного. По идее, сложности возникнуть не должно». «Хорошего дня, сэр». Закончив вводить данные на своем планшете, попрощался работник комплекса и поспешил к следующему гостю, уже дожидавшемуся своей очереди. «Хорошего дня!» Пробормотал я и нажал правую педаль. Машинка дернулась и с мерзким скрежетом впечатала и задним бампером высокий бордюр. Несколько секунд поисков увенчались успехом, и я сумел переключить направление движения. К счастью, дорожка рядом с парковкой была пустая, и дальше мой эксперимент обошелся без происшествий. Слегка промазав с траекторией и зацепив колесом тщательно подстриженный газон, я выбрался на дорогу. Над панелью приборов тут же появилась яркая стрелка, а приятный женский голос сообщил, что на следующем перекрестке мне нужно свернуть направо. Скорость позволяла не особенно заботиться о наблюдении за дорогой. Быстро стало понятно, что мисс Серт везла меня к месту пребывания почти на максимальной скорости. Зато я сумел освоиться с управлением и не опасался собрать прогуливающихся вдоль обочины людей. Через 10 минут и несколько поворотов тот же голос сообщил мне, что я прибыл на место. Правда, кроме небольшого навеса со скучающим под ним работником, рядом ничего не было. Мелькнула мысль, что парень ошибся, но для этого нужно было уточнить ситуацию у его коллеги. «Добрый день». «Первым вежливо поздоровался со мной очередной работник рекреационной зоны. Покататься?» «Да». Поняв, что никакой ошибки нет, ответил я. «Проходите сюда, сэр». Показав на небольшую площадку под навесом, произнес работник. Я выполнил требования и остановился в центре огороженного хлипкими перилами пространства. Парень нажал пару кнопок на небольшом пульте, и площадка плавно двинулась вниз. «Хорошего отдыха, сэр!» — громко выкрикнул парнишка, но я его уже не слышал. По ушам, пробившись сквозь образовавшиеся вокруг лифта проемы, ударил дикий рев десятков машин.